Это его крайне озадачило. Но ненадолго. Он мгновенно собрался и метнул правый кулак в нос артиста. Я ожидал, что артист отклонится, но он пошел другим путем. Кулак Ковшова словно бы влип в ладони артиста. Плечи его напряглись, как у человека, который давит в руках грецкий орех. Ковшов вскрикнул и отскочил, бессильно свесив правую руку. Падла! — Завопил он. Ты же мне палец сломал. — Это вряд ли, — возразил артист. Слегка вывихнул, может быть. — Разрешите помочь, товарищ младший лейтенант? — предложил док. «Отойди — Отойди, — снова завопил Ковшов. — Все отойдите. Не подходите ко мне. — Вы зря отказываетесь. Он военный хирург, — объяснил я. — В натуре? — В натуре. Ковшов недоверчиво протянул руку Доку. Тот ощупал ее и коротко дернул. Ковшов ойкнул. «Вот и все», — сказал Док. «Немного опухнет, но завтра будет в полном порядке. Но проверять прочность брюшного пресса не советую. Ни у кого из нас. Даже у него!» — показал он на муху. «Особенно у него!» — уточнил я. «Почему?» Спросил Капшов. Потому что он этого не любит. И не исключено, что он вас просто убьет. Или сделает инвалидом. Нечаянно, конечно. Добавил я. Капшов затравленно оглядел нас. Вы кто, мужики? Ну как кто? Друзья? Вместе служили? Догадался он. Верно? Где? В Чечне вот оно что! В каких частях?» «В спецназе». «Ёксель-моксель, кем же вы там были?» «Кто кем?» «Рядовой Перегудов — капитаном медицинской службы», «Рядовой Мухин — лейтенантом», а «Рядовые Злотников и Хохлов — старшими лейтенантами», «А ты?» «То есть вы?» «Капитаном он был». — подсказал Муха, — командиром диверсионно-разведывательной группы. — Йоксель-моксель, — повторил Ковшов, — а почему же вы рядовые? — Нас разжаловали. — Иди ты. — За что? — Хватит трепаться, — прервал наше интервью артист. — Давайте лучше устроим пробежку. Хоть размяться после гражданки. Только не пять километров, а на все тридцать. И с полной выкладкой. Как вы на это, товарищ младший лейтенант? «А если кто сдохнет?» — недоверчиво спросил Ковшов. «Вы?» — удивился артист. «Вы! Заодно и проверим». «Уговорили», — кивнул Ковшов, «и оглядел нас не без некоторого злорадства. Только темп буду задавать я. А кто будет отставать, подгонять буду, под жопниками годится». А вот этого ему говорить не следовало. Артист нехорошо ухмыльнулся. — Годится, товарищ младший лейтенант! — жизнерадостно заявил Муха. «Смирно — Смирно! — скомандовал Ковшов, заметив приближавшегося к нам заместителя начальника лагеря. — Товарищ подполковник! — докладывает младший лейтенант Ковшов. Отделение резервистов занимается общей физической подготовкой. Подполковнику было лет сорок. Крупный затянутый в камуфляж, подобранный, как и все офицеры в этом учебно-тренировочном центре. Судя по жесткому лицу с давним, глубоко въевшимся в кожу загаром, не быструю свою карьеру он делал не в московских штабах. — Вольно, — сказал он. — Наметили программу? — Так точно, — доложил Ковшов. — Выходим на 30 тридцатикилометровый кросс с полной выкладкой с зачетом времени. — А не круто сразу-то? «Они сами предложили?» «Ну, попробуйте». Подполковник оглядел нас критическим взглядом и неодобрительно покачал головой. «Вырядили вас. Хуже старья не нашлось?» «Переодеть во все новое. В то, в чем они пойдут на задание. Подогнать все, как на парад. Скажи на складе, я приказал». «Слушаюсь», — вытянулся капшов «На какое задание?» — поинтересовался я. «Узнаете» свое время. К проходной КПП, от которой начался наш марш-бросок, мы вернулись через три часа десять минут. В норму не уложились, по независящим от нас причинам. Возле КПП нас поджидал подполковник. «Неплохо», — взглянув на часы, заметил он. «Очень даже неплохо. Когда, по-твоему, они будут готовы?» «Хоть сегодня», — буркнул Ковшов, — «Мокрый, как мышь». «Не горячишься?» спросил подполковник. «Да они перли, как лоси, да еще это». «Ну-ну, что это?» «Что-что?» «Меня на себе волокли почти полпути». «Не наговаривайте на себя, товарищ младший лейтенант», мягко укорил его муха. «Всего нибудь 5-6 километров было бы о чем говорить». «Вот даже как». «Значит, и верно, готовы». «Очень хорошо. Но не сегодня, нет». Подполковник посмотрел на часы, немного подумал и заключил — завтра. — А пока получите, что положено, и можете отдыхать. — Товарищ подполковник, а что нам положено? — спросил Боцман. И получил исчерпывающий ответ. — Что положено, то и положено. — А положено нам было вот что. — Комплект тактического снаряжения «Выдра-3М» 5 штук. Пистолет бесшумный самозарядный ПСС калибр 7,62 мм с четырьмя обоймами по шесть патронов. Каждый пять штук.